31. Сэм взирала на меня угрюмо. Присев на корточки, призвав на помощь все свое актерское мастерство, я объяснил, что папе надо заняться суперсекретной работой, и пора бежать. Поэтому Сэм останется с мамочкой. Дочь в ответ не промолвила ни слова. «Через неделю мы пробудем вместе четыре дня», — пообещал я. «Только мы вдвоем, хорошо?» Она еще помолчала. А затем, видимо, думая какую-то очень серьезную думу, погладила меня по голове. Она никогда так не делала. Раскрасневшаяся Синтия пронзила меня взглядом. «Ну ты, папаша, хоть куда?» Но ради Сэм, любезно улыбаясь, подняла ручку на чемодане, наклонила его к Сэм, и та послушно покатила свой багаж к двери, точно устала стюардесса которые сообщили, что остался еще один перелет до Цинциннати. «Пока, зайка», — сказал я, — «я тебя люблю больше». «Как там было?» «Солнце плюс луны», — ответила она на ходу. «Я и компенсирую», — сказал я Синтии. «Ну еще бы». Она тряхнула гривой, улыбнулась и шагнула следом за дочью «Мы запишем тебе в счет». Стараясь не утонуть в цунами угрызений, Я открыл шкаф в прихожей. Звонил Хоппер, сказал я Норе через плечо. Встречаемся на пятьдесят восьмой. Сейчас. Он нашел зацепку. Я схватил ключи, однако Нора так и стояла на пороге гостиной и смотрела на меня во все глаза. Что такое? Это был ужас. Что было ужас? Вот это. Моя бывшая жена? Да не говори. Представляешь, когда-то эта женщина... «Жила ради субботнего караоке. В колледже мы ее звали Бэнглс. Что с ней не делай!» Целыми днями распевала на публике «Ходишь, как египтянин». Примечание. «Ходишь, как египтянин» — американская женская поп-рок-группа. Песня Лиама Стернберга «Ходишь, как египтянин», записанная в 1986 году, Стала одним из крупнейших хитов группы. Конец примечания. Я не про нее. Я помог Нури надеть пальто. А про что? Давай, скорее нам бежать, пора. Ты думаешь, ты не палишься, а ты палишься еще как? Я выпихнул ее за дверь и повертел ключом в замке. Что значит я палюсь? Ты безумно ужасно в нее влюблен. Эй! Никто тут не безумен, не ужасен и не влюблен. Она положила руку мне на плечо, в глазах читалась откровенная жалость. «Тебе надо жить дальше, она счастлива». И с этими словами Нора бодро поскакала по коридору, а я стоял и смотрел ей вслед.